Глава девятая. Точка невозврата. Закончить со шрамами следующей ночью не вышло. Арлар нашел демоницу. Сельма из клана Сархан, старшая сестра Зардена Сархана, который со слов Кайрона, ныне и возглавлял клан, сидела в подземелье всего в двух шагах от башни, где располагалась столовая. Удивительно как только Эймер вообще заметил вход, ведущий в очередные катакомбы под замком форта. Если Ангар кайды томился в маленьком затхлом подземелье, то с Эльми достались королевские покои. В камере, где сидела демоница, запросто можно было оборудовать целую комнату. Поставить кровать, столик со стулом, шкафчик — положить на пол пушистый коврик, а в углу, за ширмой, разместить в ванную и туалет. Правда, у демоницы в распоряжении была лишь постель, набитая соломой и какая-то тряпка на манер одеяла. Не густо, конечно, но уже хоть что-то. В камере Нгара вообще ничего, кроме цепей, не было. А Сельма, кстати, и вовсе была не на цепи, хотя блокирующую магию браслеты на нее все же надели. Демоница оказалась до обидного красивой. Настолько, что Сиана чуть не позеленела от зависти. Высокая, светловолосая, с огромными голубыми глазами, идеальными чертами лица и предательски пухлыми губами. Она больше походила на красивую куклу из дорогой лавки где-нибудь в центре Килденгарда, и уж никак не воительница из мрака. Зато хватку имела стальную, как у гончей, вцепилась в Кайрона с расспросами и не отпускала их на волю добрых полчаса. Эмер Арлар чуть не заснул, привалившись к стене, а вот Сиана стояла в углу и не вмешивалась, но слушала внимательно. Увы, но ничего нового про купол Сельма им не рассказала. Выяснилось, что тогда, двадцать лет назад, демоница была серьезно ранена, и вся дорога до форта для нее была словно в тумане. Оставалось надеяться, что им все-таки удастся найти демона оборотня и узнать хоть что-то полезное. Но Килмар Айра — отец того самого Дагона, что почти завоевал мрак, будто под землю провалился. За три дня они обшарили каждый уголок форта, но всё без толку. Настроение с каждой минутой становилось всё хуже, а шансов выбраться из форта всё меньше. От недосыпа Сиана окончательно обессилило, и на четвёртую ночь просто упала, свернувшись калачиком под кипой потрёпанных одеял. «Эй, Соня, вставай!» «Десять утра!» — голос Лойс раздался прямо над ухом. «Тебя Ридли ищет!» Слава богам, всю неделю Санта дежурила в ночь, и о приключениях Сианы была ни сном, ни духом. Хотя, по-хорошему, некромантку стоило уже познакомить с Кайроном и ввести в курс дела. «Опять? Я ему целую корзину томата вчера оставила под дверью. Чего ему еще от меня нужно?» «Макпочта пришла!» Санта-церемониться не стала и просто схватила Сиану за пятку, стенов с кровати. «Тебе письмо!» «Мне письмо?» Макпочта приходила раз в месяц, и для большинства постояльцев форта это было целое событие. Все ждали письма из дома. «Все!» «Но не Сиана!» Те Лицо некромантки вдруг стало неожиданно серьезным, таким, каким Сиана его не видела никогда. «Тебя помиловали указом нового короля. Весь форт уже гудит!» Мир не просто содрогнулся. Кажется, небеса рухнули, а земля под ногами превратилась в одно сплошное тягучее болото. Любой маломальский здравомыслящий маг плясал бы от радости, предвкушая скорую свободу. А Сиана тонула, задыхалась от ужаса и предчувствия беды. «Ты чего, Сиана?» Лой схватил ее за руку и рывком усадил на кровать. «Ты как?» «Вернуться домой. К отцу». Проще было сразу удавиться. Сила пульсировала на кончиках пальцев, готовая к бою. Исиана не выдержала, вскочила с кровати и прямо в пижаме босиком. Нечесанная, немытая, со всех ног бросилась на поиски Ридли. Она должна была прочесть это письмо. «Валиора, погоди!» Санта бежала следом, но физподготовка некромантки хромала на обе ноги. «Да подожди ты! Ридли во дворе!» «Невозможно! Просто невозможно!» Помиловали указом короля. Несложно догадаться, кто именно приложил к этому свою генеральскую лапу. Только вот отец ее ничего не делал просто так, и уж тем более не делал что-то для нее. В жизни Эйдена Болеоре был только он сам и его интересы. Перед глазами все двоилось. В ушах шумело. А в груди разрасталась такая боль, что грозилась сжечь оно заживо. Но она бежала, что есть мочи, цепляясь пижамой за ветки кустов и деревьев. «Господин Ридли...» Затормозить она не успела и врезалась в начальника форта со всей дури. «Письмо, пожалуйста!» «Молиоры, ты ошалела! Под ноги смотреть можно?» Ридли обиженно потер ушибленное плечо. «Совсем от счастья рехнулась! Вот оно, твое письмо! Держи!» «И благодари богов, что тебе достался такой отец!» За всю историю форта не было ни одного помилования. Тиана его не слушала, а разорвала конверт и жадно впилась глазами в идеальные закорючки на листке. «Сандра, надеюсь, ты наконец научилась держать себя в руках и, читая это письмо, не совершишь очередную глупость». Его величество Винсент проявил милосердие и... Знак признания моих заслуг перед короной согласился даровать тебе свободу. У о помиловании уже отправлен совет магов. После проверки бумаг тебе будет разрешен проход за купол. Через два дня я отправлюсь в Шергас, заберу тебя из форта сам. У твоей свободы есть одно условие. По возвращению в Килденгард мы объявим о твоей помолвке с королем. Род Болеоры официально станет частью правящей династии. А ты станешь королевой. И родишь Винсенту наследника. Я отправил начальнику форта макпочтой одежду, украшения и прочие дамские принадлежности. Будь добра, приведи себя в порядок. Король лично встретит нас в Килденгарде. У тебя будет только один шанс произвести на Винсента впечатление. Не опозорь семью, выкинешь что-нибудь, пожалеешь, даю слово. До скорой встречи, отец. На этот раз мир действительно дрогнул. Не фигурально, а вполне конкретно. Первой пала сторожевая башня, не выдержала землетрясения. Величественное каменное строение сложилось, словно карточный домик. Следом, под истерический виз Афелии, полетели стекла замка. Ридли успел закрыть племянницу щитом и проморгал Лианы. Мощный стебель подхватил начальника форта ворот свитера, как тряпичную куклу. Лишь за секунду до трагедии Сиана смогла скорректировать траекторию, по которой двигалась порождение ее собственной разрушительной магии. Ридли чудом избежал столкновения со стеной и грохнулся на клумбу, подобно мешку с картошкой. Поливары! Офелия бросилась к любимому дядюшке. «Чтоб тебя бесы задрали! Лось, сделай что-нибудь!» Ридли что-то крякнул и отполз подальше к парнику. Живой. И на том спасибо. Магия бунтовала отчаянно, бурлила и изливалась хаотичными потоками. Остров трясло так, что Сиан едва держалась на ногах. Зато исчезла боль. Прошел и шум в ушах, а картинка перед глазами снова стала четкой и яркой как никогда. Так всегда бывало, стоит дать стихии волю. Правда, в прошлый раз такой выброс силы едва не стоил жизни Гордону Деналю. Боковым зрением Сиана видела Магду, застывшую у двери в неестественной ей нерешительности, и целителя Вендрейка с какой-то колбой в руке изо всех сил отбивающегося от Лианны. Видела Санту и Шелби, красных отчаянно пыхтящих попытки вытащить Брэнда на фейре из болотной топе, возникшей прямо во дворе, на месте где раньше стояла милая уютная лавочка. Первой очнулась Офелия, и не нашла ничего лучше, как выпустить Сиану такой поток воды, что ее попросту свалило с ног. Отчаянный ход только разозлил Лианы, и те, бросив Вендрейка, принялись гонять по форту племянницу Ридли, пока Сиана валялась на мокрой траве, наслаждаясь неожиданной прохладой он утонет. Санта орала так, что, пожалуй, слышно было даже в Килденгарде. Остановись. Верно. Стоило остановиться, но она не могла. Уже не могла. Стихия взяла верх. Все вокруг превратилось в один большой ужасающий хаос, и только призраки безмятежно парили в воздухе, будто ничего особенного и не происходило вовсе. Арлар Вылетел из столовой и сделал то, что в дребезге разрушило его легенду об утраченном контроле. То, что обязан был сделать любой мужчина искренне влюбленный в свою невесту. Укрыл башню, где прозябала принцесса Вайдара щитом. Мощным, добротным, мерцающим миллионами искр. Прямо как крылья стража, что появились у него за спиной. Где-то в глубине души Сиана завидовала Вайдаре. Хоть принцессе и пришлось жизни несладко. Эмер явно любил свою невесту, раз приехал за ней в форд, и теперь, рискуя за такие фокусы отправиться на эшафот, глазом не моргнув, бросился на ее защиту. Опытный воин. Он-то прекрасно понимал, что отдельно стоящая башня никак не соединенная с замком долго не выстоит, обрушится, похоронив под грудой камней его любимую, дочь короля Дальмара и чистокровный ларкиец. Прекрасная история с грустным концом. Сиана до конца не могла поверить, что Эймер действительно приехал в форт, чтобы вызволить дочь того, кто развязал кровавую войну против его народа. Но потом увидела в комнате Арлара кулон, изящно драгоценность с Сент-Орлисом, редчайшим камнем, добыть который можно было только в недрах Эркироса кей Сиана уже видела. Давным-давно, на одном из приемов в Килденгарде, куда король Дальмар прибыл в компании жены и дочери. Именно этот кулон украшал шею принцессы. Забыть такое редкое изделие было просто невозможно. Убедившись, что башня в безопасности, а щит его нерушим, Арлар бросился к Сиане. Ты как, больно? Если бы. Когда больно, силы еще под контролем. Не больно. Брэндона достать сможешь? Утонет ведь. И замок бы щитом укрыть. Я... Договорить она не успела, дверь в башне для служащих форта хлопнула так, что по идее должна была слететь с петель. Кай. Растрепанный, бледный, замер у двери, оценивая масштаб происшествия. Сторожевую башню, разрушенную, стекла, рассыпанные по всему двору. Тот, в которой до сих пор весьма успешно тонул Брэндон. Порядком потрепанную Афелию и еще более потрепанного Ридли. Щит и Орла раскрыли ями. Ищ, дамограх. Голоса его она не слышала. Нецензурное ругательство на языке демонов прочла по губам. Тень отделилась от хозяина и метнулась к сиане, по обычаю, обернувшись уютным пушистым одеялом. В воздух взлетели внушительные темные сферы, окутанные красивым черным дымом. Конец их хваленной конспирации. На эшафот отправятся втроем. Хотя нет. Раз уж генерал Белиоре решил породниться с монаршей особой, ей эшафот, увы, не светит. Живая? Кай легонько коснулся ее плеча и присел рядом. «Да». Трясти форт тень словно пожирала ее силу, выпивая резерв до дна. Сферы Кайра на за считанные секунды распылили по ветру Лианы, а сам демон ловко вытащил фейри из топи, телекинезом. Брэндон взлетел в воздух и аккуратно опустился на травку. Внезапно Сиана осознала, насколько Кай силен на самом деле. Усмирить такую стихию по щелчку пальцев, Недаром он внук легендарного Каттагана Каиде. д да демон Ридли вскочил на ноги, судорожно хватая ртом воздух. «Ища демрака! Магда! Арестовать его! Немедленно! И стража тоже!» Удивительно, но великая ужасная Магда так и стояла истуканом на пару с Вендриком, устремив свой взор в небытие, собственно, как и ее гвардейцы. А вот призраки приказ Ридли услышали и с угрожающим воем двинулись в сторону демона. «Куда это вы собрались?» С пальцев Флой сорвалась магическая сеть, мигом спеленавшая группу нежития. «Хейвен, подсоби!» Дважды просить не пришлось. Шелби некромантом был отменным и дело свое любил. Призраки так и остались на месте, барахтаясь с сети. Разве что выть не перестали, а жаль. Голосочки были такие, что кровь в жилах стыла. Одна только Фер вела себя тихо и молча парила над парником с томатами. «Магда!» В руках начальника форта заискрили молнии. Поздновато он вспомнил, что вообще-то тоже маг, причём сильный. Однако шансов у него не было. Демон обречённо вздохнул, зелёные глаза сверкнули чистым серебром, и Ридли просто упал обратно на клумбу. Афелия вновь завизжала и принялась прощупывать пульс любимого родственника. «Ты что с ним сделал?» «Успокойтесь, леди Ридли!» Кай с хрустом размял шею и поднялся, протянув Сиане руку. «Дядюшка ваш утомился и задремал!» «Как только выберусь из этого проклятого места, получите его в целости и сохранности». Слово «выберусь» произвело головокружительный эффект. Все разом уставились на демона. Даже Афелия мигом забыла про валяющегося меж кустов лаванды дядюшку. Ноги у Сианы были ватными, но Кая предусмотрительно поддержал ее за талию и едва слышно шепнул. «Я знаю про письмо, Порасти. Когда тряхнула, прочел твои мысли. Даю слово, больше не повториться, просто волновался за тебя». В другой день она бы разозлилась, но не сегодня. Волновался. Вроде простое слово, а душу согрело мгновенно. Сиана подняла глаза и скользнула взглядом по Эмеру, как никак Кайран не был единственным менталистом в форте. И я прочел. Прости. Арлар виновато пожал плечами и распылил купол защищающий башню. Только в этот момент Сиана заметила, как сильно глаза Эмера полыхали серебром. Не ускользнула и это от внимания демона. «Отпусти Магду! Она своя!» «Да и не Магда вовсе!» Надо было видеть удивление на лице Арлара. «Хотя что уж там!» Уравновешенный Брэндон и тот рот открыл. Магду Эймер освободил, и начальница охраны тут же разразилась на редкость колоритной бранью. Где-то сбоку удивлённо хмыкнул Шелби, страстный, к слову, любитель грязно выругаться. Чудеса на этом не закончились. Волосы Макды посветлели, лицо изменилось. И прежним остался только голос, которым дамочка послала Кайрона в пекло, а после и вовсе влепила демону пощечину. «Реса, ну прости!» Кай даже брови не повел, хоть на щеке и остался алый след от ладони. «Я собирался тебе рассказать, но все как-то подходящего момента не было». «Да неужели?» Реса обиженно фыркнула. «За столько лет минутки не нашлось сообщить, что ты у нас, оказывается, демон!» Пыл дамочки остудил Арлар. «Полегче, сладкая парочка». У нас вообще-то проблемы. Через два дня здесь будет корабль генерала балиора И нам с вами конец, если не найдем способ пройти через купол». От упоминания любимого папочки Сиану буквально передернуло. Не будь она ласково укутана тенью, любезно высосавшей почти весь резерв, остров бы снова тряхнула. Причем от души. До этого злополучного утра она и не думала, что способна ненавидеть отца сильнее. Оказывается, да. Способна. Ненависть вышла на совершенно иной, новый уровень. «Ой, не нравится мне эта идея. Даже если выберемся, куда мы пойдем? Но не во мрак же!» В словах Санты было больше надежды, нежели отрицания. Уж кто? А Лойси на мрак бы согласилась. Некромантка попала в форт еще совсем всем ребенком и жизни толком-то не видела. Даже в Академии Санта не обучалась, в отличие от Сианы или того же Шелби. А ведь с такой силой она могла стать одной из лучших в своем деле. Ей бы в Килденгард, на факультет знаменитого Эртель Стоуна. Легендарный некромант сделал бы из девочки-самоучки настоящего профессионала. «Зачем же вам Рок? Можно в Сейгард или Альсинор?» «Теперь это свободные земли. Вам, леди Сантоверия, я бы, например, посоветовал поступать в Академию Сейгард». Кай словно с языка снял то, что собиралась сказать Сиана. «С таким сильным даром Стоун от вас будет просто в восторге, а он, поверьте мне на слово, сильнейший некромант на свете на данный момент». Шелби удивленно выдохнул. «Стоун Сейгарди, серьезно?» Сиана его эмоции полностью разделяла. Сложно представить бессменного реактора Королевской магической академии Килденгарда, глубоко почитаемого некроманта, полуразрушенном, хоть и крайне эффектном Сейгарде. В местную академию шли только совсем уж идейные профессора, либо те, кому вход в приличное учебное заведение был категорически запрещен ввиду самых разных причин. Идейных он сам на дух не выносил, а значит ректор выкинул что-то такое, из-за чего ему пришлось оставить почетную должность Килденгардия. Только Сиана начала перечислять в голове варианты того, как именно что он мог провиниться перед короной, а вариантов было немало. С таким-то характером, как Кайзер убил все на корню. Сейгарде. перебрался вслед за женой. Она, кстати, возглавила факультет артефакторики. Если ей желающие поучиться у знаменитой Каталины барлейн милости просим. Набор открыт круглый год. Сложно сказать, что из услышанного шокировало ее больше. То, что холостяк до мозга и костей Стоун наконец остепенился, или то, что в качестве спутницы жизни он выбрал леди Берлейн, которая, к слову, на момент отбытия Сиана Форд была замужем за другим мужчиной. Создалось стойкое ощущение, что она не два года жизни пропустила, а двадцать. Шелби, похоже, был такого же мнения и просто молча сел на лавку. А вот Брэндон резко оживился. «Ну, раз у вас там сама Каталина Берлэйн преподает, я готов бежать хоть сейчас! И плевать, если поймают и повесят. Хотя лучше, конечно, обойтись без этого. У нас есть предложение по существу?» Ферри, кстати, говорил совершенно серьезно. Страсть к артефакторике у этого милого парнишки в сто крат превышала инстинкт самосохранения. «В форте есть демоны», — подал голос Кай. «Мой отец, Нгар Кайда, сидит в подземелье. Вон там, под башней». «Ах, да, я не представился». «Меня зовут Кайрон». «Можно просто Кай». «Идем дальше». «А Сельма из Сархан заточена в катакомбах под замком. Нужно найти ключи в кабинете многоуважаемого господина Ридли и вытащить их оттуда. Я попытаюсь снять с них блокирующие браслеты, но в успех этой затеи слабо верится. Здесь артефактор хороший нужен. На слове Кайда светловолосая дамочка, что притворялась Магдой, тихо выругалась себе под нос. Но Кай продолжил». Отец сказал, что когда их привезли в форт, через купол они не проходили. А значит, есть какой-то способ попасть внутрь, о котором мы не знаем. Нам нужен Килмар из клана аэра Он обратень, мог заметить что-то, что не заметил мой отец и Сельма. Килмар должен быть где-то здесь, но придется попотеть. Мы где только не искали. И ничего. прямо такие ничего? Низкий. Бархатистый голос, доносившийся откуда-то со стороны ею уже разрушенной башни, не был знаком Сиане. Чего не сказать о демоне. Кай резко обернулся, озираясь по сторонам. "Килмар, чтоб тебя! Не мог раньше голос подать!» Ответом ему был тихий, но весьма заразительный смех. «Кажется, он там, под башней!» Ноготок Офелии указывал на груду камней. Камни взлетели в воздух, будто весили не больше пушинки. «Удивительно!» Но при обращении с телекинезом глаза Кайра на цвет не меняли. «Так-то лучше». Голос и правда доносился оттуда, где раньше стояла башня, от которой ныне осталась одна единственная уцелевшая часть стены. Сиана сама не заметила, как ноги понесли её к башне. Словно неведомая сила тянула её ближе к оборотню. Кай схватил её за руку всего на несколько шагов до заветной цели. «Не смотри ему в глаза, поняла? Утонешь». Только тогда Сиана заметила Санту, завороженно глядящую куда-то вниз, а рядом с ней Афелию, точно в таком же состоянии. Любопытство пересилило, и она все же подошла поближе, а потом вздрогнула, когда прямо над ухом корявкнул так, что камни, витающие в воздухе, чуть не грохнулись обратно на землю. Хилмар, прекрати свои шутки, иначе остаток своих дней проведешь в этой дыре! Вытаскивать я тебя не стану!» «Подумаешь, какие мы нежные!» Вархатистый голос ласкал слух, обволакивая, затягивая в какую-то блаженную тьму. «Какой-то ты нервный, Кайрон!» Тиана все же не устояла. Взглянула на оборотня, высокий, черноволосый, он стоял на дне обыкновенного колодца с решеткой сверху и улыбался так, что у нее поджилки затряслись в каком-то сладостном томлении. И судя по лицам присутствующих дам, и у нее одной. Хищные менделевидные глаза глубоко графитового, почти чёрного цвета смотрели прямо в душу, вышибая воздух из лёгких. Кожа слегка загорелая, казалась такая же бархатистая, как и голос оборотня, так и манила, призывая прикоснуться, провести пальчиком по рельефным скулам, плевому подбородку, пухлым, красиво очерченным губам. Сиана тряхнула головой, и наваждение исчезло. А оборотень вновь рассмеялся. «Прошу прощения!» Не сдержался. Кань недовольно покачал головой, но всё-таки перелез через остатки башни и дёрнул на себя решётку. Но та поддаваться и не думала. «Будешь искушать мне девиц? Чешую повыдергаю. И не посмотрю, что ты старше». «Чешую?» Санта, похоже, тоже пришла в себя. «Я думала, он оборотень». «Да уж». Учебник по демонологии Лоис явно в глаза не видела, хотя в местной библиотеке имелись аж целых три тома. Пришлось пояснить. «Он не такой оборотень, Санта. Не волк, не барс и даже не лис. Он змей, тёмный искуситель». Лойс ахнула и уставилась на Килмера, как на подопытный экспонат в лаборатории. В глазах некромантки зажёгся тот самый лихорадочный блеск, который появлялся каждый раз, когда эту бедовую голову посещала очередная гениальная идея. «Это случаем не тот, кто питается дарами смертных. Монстр мрака из детской страшилки». Сиана кивнула, хотя на монстра Килмор походил в последнюю очередь. «Всё верно». И тут до неё, наконец, дошло. Дошло, почему Санта сверлил её таким красноречивым взглядом. Сиана ведь сама не раз говорила некромантке, как сильно доскрежета в зубах. Она мечтает избавиться от этого проклятого дара. И плевать, что любой другой маг душу бы продал за такую силу. Для неё дар отца был абузой. Кандалами, что, сковав её по рукам и ногам, висели неподъёмным грузом не давая вздохнуть, свободно, жить без оглядки на прошлое. Змей мог забрать ее дар, стоило только протянуть руку и попросить. И вот она, на блюдечке, ее свобода.